«Поверьте мне, Патантен, он еще не родился. Мадам Агнес не позволит. И я тоже». Глава 14. Бухточка. Забрав к себе Элизабет, Роза де Варенвиль чувствовала себя некоторым образом спасительницей, вырвавшей из рук смерти человеческое существо. Поэтому она лично отправилась за ней, чтобы забрать несчастного ребенка, хотя так просто было послать для этой цели слугу Элисиена. Она очень опасалась, как бы в пути, между прочим, очень коротком, не случилась бы малейшая неприятность с драгоценным созданием. Уже давно было известно, что наступит день, когда дочь Тремена приедет в Воронвиль. Еще много лет назад Агнес и она, а потом она и Гийом задумали в виде шутки, что брачные узы свяжут однажды Элизабет и Александра. По их мнению, это было решено на небесах. Молодые люди слишком любили друг друга, чтобы их пути могли разойтись. Тогда обсуждались подробности большого праздника, в котором примет участие вся округа. об этом празднике надолго сохранятся в памяти людей. Конечно, имелась в виду карета, украшенная цветами, в окружении музыкантов и певцов. Карета отвезет новобрачных в замок, Которые Роза решила им передать, чтобы они могли там устроиться, как им понравится, и не испытывать никаких стеснений. Я удалюсь в Шантылу, говорила она, смеясь, это недалеко, и я смогу продолжать выращивать свои растения, если только Александр, окончив училище, не получит большую должность. В этом случае я останусь в замке и буду вести его хозяйство. Все смеялись, уверенные, что это предсказание обязательно сбудется. И никому не приходило в голову то, что произошло сегодня. Молодая девушка с рыданиями покидает свой дом, чтобы сохранить нетронутой душу. И Гийом Тремен согласился с этим. Немыслимо, неслыханно, чудовищно, беспредельно. Самая большая ошибка, которую когда-либо видели. Солидный человек, волевой, властный, Иногда дерзко отчаянный попался бурной ночью в западню, расставленную красивой девушкой. Роза видела этого мужчину прошлой ночью, раздавленного, рыдающего перед ней на коленях, потерявшего голову от стыда и отчаяния. Я люблю вас, Роза. Клянусь спасением моей души. Вы единственная живете в моих мечтах. Я только ждал, когда мой дом снова будет достоин вас. И тогда я смогу просить вас стать его хозяйкой. Кто сказал вам, что я соглашусь? Никто. Все говорило об этом, особенно ваши глаза. О, моя дорогая, моя самая чистая! До вчерашнего дня я был уверен, что понимал вас. А сейчас я здесь перед вами, презренный из презренных. и надеюсь только на то, что вы не вышвырнете меня вон, что вы поможете мне не потерять окончательно мое дитя, которое не хочет меня больше знать. О, Роза! «Если бы вы знали, чего мне стоит говорить вам все это, если бы вы знали, как я несчастен...» «Мне кажется, я представляю это», — серьезно сказала она. «И мне вас жаль. Странно, что действия, которые мы хотели бы сохранить в тайне и о которых мы часто думаем, что они не имеют большого значения, могут выйти наружу, хотя нам казалось, что о них забыли». «С вами, я думаю, такое случалось нечасто». «Кто знает, у всех есть свои слабости. Я думаю, что вы на ней женитесь, Гийом. Не говорите мне об этом». «Другого выхода нет. Вы совершили серьезную ошибку, последствия которой еще более серьезны, поскольку они коснулись Элизабет. Жениться на ней значит отказаться от дочери. Вспомните, она сказала, что не вернется домой» пока ненавистная женщина будет оставаться у нас. Если Лорна и правда беременна, в чем я не уверен, и если родится ребенок, возможно, я не люблю есть ли Гийом. Они слишком удобны. Может быть, но я не надену ей на палец кольцо, пока она не родит, и ничто не заставит меня изменить решение. Вы могли бы, по крайней мере, ее пожалеть, разве вы не понимаете, что она в безвыходном положении? По всему видно, что она в нем чувствует себя очень даже хорошо. Кроме того, решение Елизабет ее бесконечно обрадовало. Она будет царить в доме как хозяйка, но я поступлю иначе. Вы никак не поступите, отрезала Роза, и вы мне поклянетесь, что не предпримете ничего, что сможет повредить ей и ее ребенку.